«Извините, сэр, сами видите». Посередине улицы, воздев перед собой на уровень глаз белый жезл, возвышался росовый осанистый городовой в белом кителе и фуражке с непривычной эмблемой. В первый миг поручик сметенно подумал, что все же влип, но тут же сообразил, что это казалось не его персонально, а всех прочих тоже. Весь поток автомобилей, двигавшихся в четыре ряда, остановился. На широкой улице, пересекавшейся с той, по которой они двигались, тоже суетились городовые, махая белыми жезвами, принуждая машины свернуть к обочине и освободить середину дороги. Его Величество с несказанной почтительностью произнес водитель, кивнув в сторону перекрестка. Савельев и сам... Видел уже в чём дело – по осевой линии, не особенно превышая дозволенную скорость, проехала полицейская машина, разбрасывая вокруг вспышки алого света от двух установленных над лобовым стеклом красных круглых фонарей. Следом, с некоторой даже величавостью, ехал кортеж из полудюжины длинных лимузинов – угольно-чёрных, сверкавших лаком, хромированными деталями и чистейше вымытыми стёклами. Поручик нехорошо прищурился, словно смотрел поверх ствола винтовки на какого-нибудь супостата, помянутого в обычном воинском уставе внешнего либо внутреннего врага. Обостренным зрением он прекрасно видел, как за окном переднего лимузина прямо-таки полыхнул знакомый огненный взгляд, свойственный особенно сильному Альву. И во второй машине они, и в третьей есть, и даже в четвертой, с развивавшимися на крыле флажком. Сине-бело-красный с и золотым вензелем, несомненно, стандарт здешнего государя. Вот так, извольте видеть, их и в свите монарха полным-полно. Нехорошие случайности и совпадения прямо-таки косяком идут, а потому лишь укрепляются подозрения, что дело тут не в случайности, а в некоем зловещем плане, к несчастью, увенчавшимся успехом. Если бы он не был у Волнакани, сам не столкнулся с кое-чем крайне схожим... Слежку он обнаружил, когда они ехали в верстах в двух за городской чертой. Сначала не обратил внимания, потом, стрепенувшись, стал внимательно наблюдать, сидя в полуоборота к заднему стеклу. Увиденное очень не понравилось. в Метрах в двухстах за ними, подозрительно выдерживая постоянную дистанцию, двигалась пара тускло-желтых огоньков. Это шла машина с включенными подфонарниками, от чего-то не зажигавшая фара. Меж тем, все остальные, и несколько раз обгонявшие таксомотор и шедшие навстречу, все как одна двигались как раз зажженными фарами, что было как нельзя более разумным. Сумрак сгустился, ночь безумная, фонарей вдоль дороги нет. так Дорога сворачивала вправо, на значительном протяжении выгибаясь дугой, и поручик отлично рассмотрел, что там не одна машина, а две». Идущие слаженно, на совсем небольшом расстоянии друг от друга. Две пары тускло-желтых подфонарников. Фьюх! Так с мотор как стоячего обошли две длинных низких машины с откинутым верхом, битком набитые развеселыми господами во фраках и дамами в вечерних туалетах. Их прекрасно удалось разглядеть того, что задняя машина отлично высветила ярким светом переднюю. «Надо полагать, катили либо в Джейн Сеймур, либо в какое-нибудь загородное имение из множества в округе. И еще одна машина баганала, не такая роскошная, но, очевидно, более мощная. А под фонарники обе пары продолжают двигаться следом, словно привязанные невидимым тросом». Самым естественным тоном он произнес «Сверни, любезный, на обочину Постой, пока я покурю». Уже свыкшейся с замашками выгодного пассажира водитель, не проронив ни слова и не обернувшись, послушно направил машину на обочину сбетонированной четырехрядной дороги. Под колесами захрустел, зашуршал гравий. Неторопливо пуская дым и в полуопущенное окно, породчик прекрасно видел, как обе пары под подфонарников остановились... Свернули вправо, обе машины тоже замерли на обочине, соблюдая прежнюю ими самими установленную дистанцию. Движение тут было оживленное, и тех, и стоящий таксомотор то и дело освещало фарами проносившихся в том же направлении машин. Встречных попадалось значительно меньше. «Прикажете это считать совпадением?» Ядовит попросил поручик кого-то, вовсе здесь не присутствовавшего. Решительно не верилось. А ведь дело скверно заворачивается. Промелькнуло у него в голове. Две машины, где наверняка полно вооруженных людей, и кто знает, какие еще сюрпризы там могут оказаться. Не исключено, что спину ему сейчас сверлят знакомый огненный взгляд. Неизвестно, чем он привлек внимание, но, несомненно, привлек. Никаких сомнений. Непонятно, как его все же обнаружили. Шары. Но вряд ли, ли перепутали с кем-то. «Неприятно!» «Поехали!» – распорядился он, выкинув в окно окурок и подняв стекло. Так санатор тронулся, сразу же преследователи выехали с обочины и двинулись следом. «Ох ты ж!» Ночную темноту вдруг пронзил отвратный механический вой. Сзади вспыхнули две пары ритмично пульсирующих алых вспышек. Преследователи приближались с нехорошей быстротой, миг сократив разделяющее их расстояние. Судя по тому, как они неслись, вот-вот без особого труда могли и настигнуть. Так самотор сбавил скорость. Водитель сворачивал на обочину, мигая оранжевым сигналом поворота. «Эй!» – бешено вскрикнулся поручик. «Ты чего это?» «Полиция, сэр!» – виновата сказал водитель. «Нужно остановиться. Вон как они». Поручик не колебался ни секунды. Миг и пистолет уже у него в руке. Еще миг, и дуло уперлось в затылок водителю. «Гони туда, твою!» – страшным шепотом распорядился Савельев. «Иначе пристукну, как бог свят». Видимо, было в его тоне нечто такое, от чего водитель моментально направил машину назад на дорогу и увеличил скорость. Как и следовало ожидать, жалобнейшим тоном протянул, забыв про всякую англизированность. «Барин, Христом Богом прошу, ничего ж я вам не сделал, детишки махонькие совсем!» «Гони», — сказал поручик, — «не будешь дурить, не трону!» «Все равно же догонят!» — едва ли не сквозь слезы пробормотал водитель, не сбавляя скорости. Он прав, поручик и сам видел, что точно догонят. Их машины по сравнению с таксомотором все равно, что призовой рысак рядом с извозчищей клячей. Они уже совсем близко. Передняя машина стала забирать влево, чтобы обогнать и наверняка прижать к обочине. Хорошо, что не открывали огонь. Расстояние подходящее даже для пистолетного выстрела. Вот то-то и оно. Холодно бросил водителю. «Вот так и гони. Да не вздумай шалить о том...» «Да мы ж понимаем», – жалобно отозвался тот, сгорбившись за рулевым колесом. Поручик прямо-таки остервенело принялся крутить никелированную ручку, и стекло левой задней дверцы целиком в нее опустилось. Он опять-таки не колебался ни секунды, ему никак нельзя было попадать в плен, и вдобавок никаких ограничений или запретов начальство перед ним не ставило. Высунулся в окно чуть ли не до пояса, большим пальцем отвел вниз предохранитель. Кто бы мог подумать, что итальянцы, которым в его родном времени относились чуть свысока, в грядущем примутся делать столь хорошее оружие. В руке у него была как раз итальянская беретта с удлиненным магазином, торчавшим из рукояти. 18 патронов, как одна копеечка. Подперши левой ладонью кисть правой руки, как учили, трудновато оказалось на первых порах переучиваться с привычного револьвера на пистолет, не сразу и привык, что никак нельзя подставить большой палец левый под отходящий затвор. Савельев методично, размеренно, словно некая машина, принялся нажимать на спусковой крючок. Выстрелы загремели едва ли не очередью» погоне ничего не успела сообразить. Они так и не включили фар. Прикидывая упреждение, он стрелял и стрелял. Слышно было, как с жалобным звоном разлетается лобовое стекло, идущее следом машины. Ставший тугим воздух бил в лицо. Чуть ли не слезы выжимая, трепал волосы, сорвал шляпу. Поручик стрелял. Сзади раздался душераздирающий виск и скрип. Головная машина вильнула, по-прежнему озаренная алыми вспышками, вылетела на обочину. Кажется, она не слетела с насыпи, а смогла остановиться, но поручик уже к ней не присматривался. Нажал большим пальцем кнопку так, что расстрелянная обойма улетела на дорогу. На ощупь извлек новую, звонко вставил, снова высунулся в окно. «Ага, не нравится?» Вторая машина, по которой он и не выстрелил ни разу, резко сбавила скорость. Красные огни на крыше погасли, но машина не отставала. Блеклый свет под фонарников двигался следом, разве что на той же, что и первое время при личной дистанции. Там не альвы, там люди, которым очень не хочется попадать под пулю. Ну что же, у него еще две полные обоймы. Дорог же он им дастся в случае чего. — Гони, — прикрикнул он, — все, что можно.